Письмо тридцать седьмое Георгию Стоиловичу Шопову 1901 год августа 10 -го, Ясная Поляна Любезный друг Георгий Письмо ваше я получил уже давно и очень был рад и благодарен вам за него, но не отвечал по нездоровью и множеству дел. Пожалуйста, продолжайте извещать меня о своем положении. Примечания первое и второе. Как вы переносите заключение? Строго ли оно? Допускают ли к вам посетителей? Дают ли книги? Еще известите меня о своем семейном положении. Есть ли у вас родители? кто родные и как они относятся к вашему поступку. Не могу ли я чем-нибудь быть полезен вам? Если есть возможность, то переведите мне свои письма по-русски, а если нельзя, то пишите как можно разборчивее, чтобы можно было прочесть каждую букву. Тогда я добираюсь до смысла. Может быть, вам также трудно читать мои письма, но я думаю, что вы должны лучше понимать по-русски, чем мы по-болгарски. То, что судят вас не за причину отказа, а за неисполнение военных приказаний, это они всегда делают, им больше делать нечего, и я истинно жалею их. И вы, находящиеся в их власти и лишенные ими свободы, все-таки должны сожалеть об них». Они чувствуют, что против них истинный Бог, и цепляются за все, чтобы спастись, но дни их сочтены, и та страшная революция, которую вы производите, не разбивая бастилию, а сидя в тюрьме, разрушает и разрушит все теперешнее безбожное устройство жизни и даст возможность оставаться новому. Я все свои последние силы употребляю на то, чтобы служить в этом Богу, и если можно вам доставить, я бы рад был переслать вам то, что я писал об этом. Примечание третье. Братский целую вас, Лев Толстой. Примечание первое. Толстой отвечает на письмо Шопова 14 июля 1901 года. Второе. Шопов находился в заключении за отказ от военной службы. И третье. Толстой имеет в виду свою статью «Единственное средство», законченную в июле 1901 года, том 34 Конец примечаний, страница 494. девяносто